Василь Быков. «Круглянский мост». Повесть. Перевод с белорусского. Москва. Эксмо. 2004 год. Категория 16+. Аннотация. Снаряжать мину Бритвин принялся сам. Рядом на шинели уже лежал найденный ночью у Маслакова полуметровый обрезок бикфордового шнура и желтый цилиндрик взрывателя. Впрочем, начинить мину было несложно —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 На середине моста с воза вэк и кнутом по коню, пока полицая опомнится, рванет за милую душу.